Часть 2. Осознавая, что здесь и сейчас его власть безгранична, Ян также понимал, что является частью Демократической Республики. Однако, получив этот приказ, он не мог не вспомнить саркастический совет Шонкопфа, когда начальник службы безопасности крепости выражал предельную неприязнь к правительству и предлагал ему стать диктатором. Смирение же означало потворство надменности власть имущих. Лейтенант Фредерико Гринхилл стояла, прижимая к груди папку и пока Ян прошёлся туда-сюда по каюте ровно шестьдесят раз. Затем он остановился, снял себе берет и взъерошил свои чёрные волосы. Фрыкнув, он бросил мрачный взгляд на что-то невидимое и неосознанно сжал берет двумя руками, словно кого-то душил. «Ваше превосходительство!» Наконец сказала Фредерико, стремясь отвлечь его и снять напряжение. Ян, словно нашкодивший мальчишка, схваченный за ухо, виновато взглянул на свою прекрасную помощницу, Перестал душить берет и вздохнул. «Лейтенант Гринхилл, вызовите Юлиану сюда, пожалуйста». «Так точно». «И ещё, адмирал, извините, но...» «Знаю, что вы хотите сказать». «Наверное». «Но не могли бы вы просто вызвать Юлиана?» Выброс слов Йоном выдавал его неуверенность, но больше ничего из того, что творилось на душе у её молодого командира, Фредерико прочитать не смогла. И сделала, как ей приказали. Все знали, что Илиан весьма проницателен, но Фредерике удалось подавить свои чувства, так что пока он не оказался перед мрачным как ночь Яном, и не получил в свои руки приказ, юноша не предполагал, какое несчастье его ждёт. Юлиан несколько раз перечитывал предписание. Когда, наконец, смысл этих сухих слов окончательно уяснился в его голове, кровь закипела у него в жилах от ярости. Он переводил искажённый гневом взгляд Яна на Фредерику и обратно. Ему хотелось разорвать приказ в клочья, но он запер это побуждение в клетку разума. «Пожалуйста, вы должны отменить этот приказ!» вскричал Юлиан. Понимая, что неуместно повысил голос, он всё же считал себя вправе дать именно такой ответ. Лишь эмоционально неполноценный человек смог бы сохранить спокойствие, находясь в его шкуре. «Юлиан, когда ты был гражданским на службе в армии, твои назначения и переводы зависели лишь от местного командующего». «Но теперь ты по-настоящему вступил в армию и обязан исполнять приказы Комитета обороны и Центра стратегического планирования. И я не думал, что придётся напоминать об этом, когда всё зашло так далеко». «Даже при том, что приказ настолько абсурден? А что в нём абсурдного?» Юлиан не смог найти прямого ответа и принялся защищаться. «В таком случае я лучше снова стану гражданским служащим. Тогда бы мне не пришлось выполнить этот приказ, не так ли?» «Эх, Юлиан, Юлиан», – произнес Ян со вздохом, – Он никогда не упрекал Юлиана за сделанный выбор, но теперь юноша сам упрекал его. Возможно, Ян переоценил его зрелость. «Ты ведь уже должен понимать это. Никто не заставлял тебя становиться солдатом. Это было твоё решение, помнишь? Ты знал, что с момента принятия присяги, выполнения приказов становится частью твоей работы». Ответ Яна был в лучшем случае формальным. Если в нём и было что-то убедительное, то не содержание слов, а тон, вызвавший сочувствие у Юлиана. Он попытался восстановить душевное равновесие, но по его покрасневшему лицу было заметно, что это удается ему с трудом. «Хорошо. Я понял. Я выполню приказ и займу пост постоянного военного таши на Физзане. Не потому, что таков приказ комитета обороны, а потому, что так приказывает адмирал Ян ванли Если это всё, для чего вы хотели меня видеть, могу я получить разрешение уйти, ваше превосходительство!» с застывшим выражением лица Юлиан автоматически поднял руку в военском приветствии, и неровной походкой покинул каюту. «Я понимаю, что он сейчас чувствует», сказала Фредерико после недолгого молчания, и Ян ощутил в её голосе обвиняющую нотку, хотя, возможно, это было его собственное предубеждение. «Наверное, он думает, что ваше превосходительство считает его расходным материалом». Взгляд Фредерико без слов говорил, что, по её мнению, он пренебрегает чувствами мальчика. «Расходный материал? Ничего подобного». Обидевшись, попытался объясниться Ян. То есть отослать его означает признать расходным материалом, а оставить рядом со мной признать нужным? Это работает не так. Даже если бы он не был полезен, я бы хотел, чтобы он оставался рядом со мной. Нет, его необходимость вовсе не вопрос полезности. Потеряв уверенность в силе своих слов, Ян замолчал. Он взъерошил свои волосы, после чего скрестил руки на груди и тяжело вздохнул. За его решением стояло многое, но последнее, чего бы он хотел... Это оттолкнуть мальчика, не приложив усилий, чтобы попытаться понять его сторону. «Думаю, мне нужно поговорить с ним». Произнеся это, Ян сам удивился, почему он самого начала так не сделал. Он уже по горло был сыт своей небрежностью. Большой ботанический сад крепости Изерлан был идеальным местом, чтобы освежиться. Фердерико намекнул Яну, что в данный момент Юлиан, глубоко задумавшись, сидит на скамейке среди деревьев Джакаранды в том месте, где он иногда спит. Ян не собирался работать сверхурочно и покинул центральный командный пункт ровно в пять часов. Отправившись в сад, Ян подошёл к скамейке, на которой сидел безутешный Юлиан. Юноша поднял голову и увидел опекуна с банкой пива в руке и серьёзным выражением на лице. «Адмирал, не против, если я здесь присяду?» «Как вам угодно». Ян несколько неловко присел, открыл пиво и сделал угол ток пенной жидкости. Потом вздохнул и начал. «Послушай, Юлиан». «Да, Адмирал. Я отправляю тебя на Физан лишь потому, что мне так приказали. Хотя на самом деле иметь такого надёжного человека было бы неплохо. Но, как бы то ни было, я бы предпочёл, чтобы ты никуда не улетал. Судя по тому, как идут дела, Изерланд скоро в Нефь окажется на линии фронта. Думаю, я был бы более полезен здесь. Честно говоря, не вижу в этом смысла Юлиан». Ян сделал ещё один глоток пива и посмотрел на юношу. «Все ждут, что Имперский флот начнёт вторжение через ирландский коридор», Хотя нет ни протокола, ни закона, обязывающего врага поступать именно так. Но откуда же в таком случае не вторгнуться? Отправиться в долгий и тяжёлый обходной путь? Ведь кроме из Орландского есть лишь Физанский коридор. Вот именно. Юлиан аж задохнулся от Этвитаяна и стал ждать объяснений. Для герцога Луэнграма нет более эффективной тактики, чем осады из Орлона одним флотом и совершить прорыв через Физанский коридор другим. И у него есть ресурсы, чтобы справиться с этой задачей. Тогда Эзерлон останется в изоляции, превратившись в галику на обочине дороги. Но разве это не значит, что Физзан станет врагом Империи? Хороший вопрос. Но я бы не рассчитывал на это. На мой взгляд, у Лоенграма есть два варианта, если он захочет пройти через Физзанский коридор. Первый – подавить как явное, так и скрытое сопротивление Физзана силой. Второй – вообще избежать столкновения с Физзаном. Я не стал углубляться в объяснение, но Ильян и так понял, что имеет в виду его опекун. «То есть вы хотите сказать, что есть вероятность тайного сговора между Империей и Физзаном?» «В точку». Януц лютовал ему пивом, отдавая должное проницательность юноши Но Юлиан не мог позволить себе радоваться похвале. Сговор между герцогом Лоенграмом и Физзаном означал объединение величайших военно-экономических сил в галактике, и их целью, несомненно, станет Союз свободных Планет. Юлиан вырос в сложившихся военно-политических условиях, но теперь он решительно пересматривал сложившуюся в голове схему с борющейся Империей Союзом, схему с борющимися Империей Союзом, между которыми расположился Физзан. Такое сложно было принять сходу. «Юлиан, мы, люди, запутались в собственных недоразумениях. Но задумайся на минуту. 500 лет назад Галактическая Империя не существовала. История Союза вдвое короче, а Физзану едва исполнилось 100 лет». Всё, чего не существовало на рассвете Вселенной, скорее всего, не будет существовать на её закате. Постоянные изменения — это обычных ход вещей. Как с появлением выдающегося человека в лице герцога Лоэнграма изменения охватили Галактическую Империю и теперь готовятся распространить её сеть на всё галактическое сообщество. Значит ли это, что и Галактическая Империя... Нет. Династии Голденбаумов тоже настанет конец. Так и будет. На самом деле это уже случилось. Настоящая военная и политическая власть находится в руках Рейнхарда фон Лоенграма. Император бросил свою страну и своих подданных. Даже если название пока не изменилось, перед нами уже династия Лоенграма. Уверен, что вы правы, но мне интересно, действительно ли так велика вероятность того, что Фезан и Империя объединились? Представь, что есть три главные силы. А, Б и С. А и Б находятся в постоянной вражде. В таком случае для С лучше всего спасать А от угрозы Б, помогать Б, если А начинает подавлять его, или просто поддерживать конфликт между А и Б, пока они не уничтожат друг друга. Но если влияние А возрастёт столь сильно, что даже обеднившись, Б и С вряд ли смогут противостоять ему, не будет ли лучше для С объединиться с А и вместе напасть на Б? Но если так, то разве невероятно усилившаяся А остановится после уничтожения Б и не нападёт на С? И разве С в этом случае не лишится своей независимости, придя к гибели в некотором смысле? Молодой адмирал с уважением взглянул на юношу. «Совершенно верно. Я вёл как раз к этому. Предлагая свою финансовую помощь и стратегическое положение Герцгу Лоинграму, Физан, вероятно, потеряет независимость. Как же он планирует выйти из этой ситуации?» Ян задумался, вертя в руках банку с пивом. «А возможно, цель Физана не в том, чтобы её сохранить. Нет, это слишком большое потворство интуиции. Я думал, что Фезан намеревается монополизировать всю экономику новой обеднённой империи, но теперь я уже не уверен в этом». Юлиан наклонил голову, и его льняные волосы всколыхнулись. «Если дело не в материальной выгоде и не в личном интересе, то может это что-то духовное?» «Духовное? Идеология, например? Или религия?» Теперь настала очередь Яна удивлённо расширить глаза. Он немного покачал банку с пивом в руке. «Религия, говоришь? Что ж, да, это возможно. Может, я ошибался, считая физзанцев кучкой поверхностных логичных реалистов. Религия. Действительно». Сам Юлиан не заходил далеко по цепочке своей логики, чтобы прийти к каким-то выводам, а просто озвучил пришедшую в голову мысль, и потому заинтересованность Яна его скорее смутила, чем обрадовала. Он откашлялся и озвучил командующему своё согласие с назначением. «Если бы я оказался на физзании и смог раскрыть хотя бы часть их планов, помимо отслеживания передвижения имперского флота, это было бы полезно для вас, адмирал, верно? В таком случае я буду рад отправиться туда. Спасибо». «Но есть ещё одна причина, почему я думаю, что тебе следует отправиться на физзан, Юлиан». «Какая же?» «Как бы это выразить?» «Галядя на гору с одной стороны, тебя никогда не увидеть её целиком». «Ладно, забудь. Я хотел спросить тебя кое о чём более важном». И он закинул ногу на ногу. «Рано или поздно нам придётся рискнуть жизнью в сражении с Райнхардом фон Лоинграмом. Кстати, Юлиан, ты действительно считаешь герцога Лоинграма воплощением зла?» «Я так не думаю, но...» Юлиан был издачен вопросом. И правда, воплощение зла существует лишь в художественных произведениях. Ян остановился, чтобы посмеяться над собственным наблюдением. Если что и является злом, так это тот факт, что Союз помогает старому имперскому режиму, это не только ускоряет ход истории, но и поддерживает тех, кто стремится к её развороту. Возможно, однажды история изобразит нас как плохих парней. Не понимаю, как такое может? Это не редкость». И Ян попытался представить себе будущее, в котором Райнхард фон Лоенграмм стал верховным правителем и принёс мир и порядок всему человечеству. Тогда династии Голденбаумов стали бы говорить уничижительно, а союз свободных планет считался бы врагом, стоявшим на пути к единству. А Яне, в частности, в учебниках истории написали бы что-нибудь вроде «Если бы не он и его жажда крови, объединение человечества было бы достигнуто гораздо раньше». Мысль о существовании совершенного добра и абсолютного зла всегда была проклятием для человеческого духа. Гармония и сострадание невозможны, если каждая из сторон считала себя добродетельной, а врага — гнусными мерзавцами. Многим это послужило единственным оправданием перед побежденным противником. Я не был святым крестоносцем, исполняющим волю Бога, как военный он вынужден был принимать непростые решения. Если бы он родился в иное время и в ином месте, он бы, конечно, пошёл другим путём. Ян был не из тех, кто обманывает себя. Полагаю, что только из-за того, что он верит в справедливость, будущие поколения последуют его примеру. Пока его мотивы субъективно верны, результат не имеет значения. Но для него это был единственно верный образ мыслей. Человеческие существа созданы для того, чтобы выносить знания о том, что они злы. Отстаивая свою праведность, они становятся наиболее сильными, жестокими и безжалостными, лишь потому что Рудольф Великий верил в свою праведность, пролил и столько крови. И хотя его правление было окрашено багровым, оно всё же было мирным. Или, быть может, он лишь делал вид, что это так, ибо когда в доспехе самооправдания, которым он окружил гранитную башню своего тела, открылась трещина, не стало ли это основой его эго? «Елиан, ты знаком с преданием о Ноевом потопе? Это бог, а не дьявол, уничтожил тогда всех, кроме семейства Ноя. Можно сказать, что легенды и мифы всех монотеистических религий подтверждают эту истину». Именно бог, а не дьявол, правит человечеством при помощи страха и насилия. Ян понимал, что упустился в крайность с этим примером, но невозможно переоценить чрезмерную относительность добра и зла. Единственное, на что способны люди, видя бесчисленные события, происходящие в их поле зрения, это стремиться выбрать лучший вариант. Тем же, кто верит в абсолютную справедливость, он предложил бы объяснить огромные противоречия, кроющиеся во фразе «борьба за мир». Так что, Илиан, когда ты окажешься на Феззане, попробуй посмотреть, не отличается ли их чувство справедливости от нашего. Это будет для тебя полезным опытом. По сравнению с этим взлёты и падения государств бледнеют по значимости. Это высшая истина. Даже взлёт или падение Союза Свободных Планет Яну взъерошил свои чёрные волосы и улыбнулся. Да. Хотя я могу лишь надеяться, что его полёт продлится достаточно долго, чтобы я получил свою пенсию. Даже с исторической точки зрения Союз был создан как полная противоположность политической идеологии Рудольфа фон Голденбаума. Это я могу понять. Конституционное правительство идёт против самодержавия, прогрессивная демократия против нетерпимого авторитаризма. Мы защищаем эти идеологии, как если бы они были естественным выбором, и применяем их на практике. Но если всё, сделанное Рудольфом, было отвергнуто и похоронено Лоенграмом, я не вижу причин для продолжения существования Союза как такового. Юлиан промолчал. «Подумай, Юлиан, насколько бы оторванным от реальности ни был человек, в здравом уме он не будет искренне верить в бессмертие. И всё же тебе не кажется, что вокруг до странности много глупцов, верящих, что и государство нерушимо?» Юлиан вновь не ответил, лишь посмотрел на молодого адмирала своими тёмно-карими глазами. Мысли Яны часто развивались вне пространства и времени и принимали крайне откровенную форму выражения, что нравилось не только Юлиану, но и Фредерике. «Юлиан...» «Государство — это не более чем базовые инструменты. Никогда не забывай об этом, и, возможно, тогда ты будешь держаться за то, кто ты есть». Ян считал, что худшая болезнь, порождённая человеческой цивилизацией, — это вера в свою нацию. На самом деле это не более чем механизм, с помощью которого можно эффективно продвигать взаимодополняющие отношения между живущими в нём. Не было никаких других причин, по которым ими управляли инструменты. Или точнее, большинство позволяло управлять собой избранным, знающим, как использовать эти инструменты. Ян не считал, что Юлиану нужно, чтобы его окружали такие люди, он не сказал этого, но предполагал, что юноша сможет найти утешение в жизни на физзане. Далее Юлиана было бы лучше отказаться от Союза и стать физзанцем. На данный момент Ян был удовлетворен тем, какое будущее ждало его подопечного. «По крайней мере, Кассельн сделал хоть что-то правильное. Он привёл тебя ко мне». Ян собирался сказать это вслух, но каким-то образом потерял слова, рассеявшиеся словно туман, так что он молча смотрел в неестественные сумерки, сгустившиеся над ними, на его скрещенных ногах лежали пустая пивная банка и чёрный берет, казалось, молившая о из-за многочисленных злоупотреблений своего хозяина».